Глава 83. Гравировка Завернув травы в желтовато-коричневую бумажную упаковку, Богда в легком замешательстве покинул магазин. Дожидаясь общественной кареты, он вдруг встрепенулся и пришел в себя. «Целых 10 фунтов потратил на мешок какой-то травы! Это почти месячная зарплата! Ладно!» Клуб предсказаний я пошел, потому, что доверяю Джойсу и Анне, да и господин Моретти показал себя настоящим профессионалом. Хотя, может, он берет лишь 8 пенсов потому, что в сговоре с этим Лоусоном. А это очень похоже на классические схемы обмана, о которых пишут в газетах. При размышлении об этом в голову к Богде начали закрадываться сомнения касательно Клейна и даже сомнения в Анне и Джойсе. Когда общественная карета остановилась перед ним, он вновь бросил взгляд на пакет трав в руке. В конце концов, так и не найдя в себе смелости вернуться, молодой человек в удрученном настроении вошел в салон. Магазинчик трав Лоусона Владелец проводил взглядом Богду и внезапно обернул голову, крикнул в сторону задней двери, где были расположены травы. «Шармейн, с сегодняшнего дня можешь больше не закупать травы». «А? Ну, почему?» Из кладовой выглянул молодой парнишка с всклокоченными волосами. Хозяин магазина довольно засмеялся. «Это уже шестнадцатый клиент, которому кто-то рассказал обо мне. Если так пойдет и дальше, думаю, ночные наблюдатели, каратели или сердце механизма рано или поздно обратят на меня внимание». Настало пора подумать о переезде в другой город. Хотите перевести весь магазин? взволнованно спросил Шармейн, слегка кивнув. Лоусон усмехнулся. Если хочешь остаться, можешь взять управление на себя. Твоих способностей в опознавании трав и смешивании зелий вполне достаточно. Но, конечно, не забывай отправлять 50% от ежемесячной прибыли на мой анонимный счет в банке Бэклунда. «Но я так и не владел теми навыками, в которых вы так хороши». С одной стороны, Шармейн устал от постоянных переездов, но с другой ему совсем не хотелось потерять возможность изучать чудодейственные рецепты мастера. Лоусон уселся в кресло и начал неторопливо раскачиваться. «Это не то, чему можно научиться, просто захотев». Перед глазами Богды Джонса теперь стояла чаша с бурлящей черно-зеленоватой жидкостью и мерзким запахом, чем-то напоминающим старые носки, от которого хотелось блевать. Происходящее заставляло его все подозрительнее относиться к каждому своему сегодняшнему шагу. Капля свежей крови петуха упала в зелье, и Джонс-старший, с тревогой взглянув на сына, сказал «Мне кажется, операция — это лучший выбор». Небольшое количество алой жидкости несколько мгновений мелькало в кипящем лекарстве, а затем быстро растворилось. Молодой человек глубоко вздохнул. «Если и в этот раз зелье не подействует, тогда подумаю об операции. Повелитель защитит тебя». Мужчина жестом начертил на груди священный треугольник. Дождавшись, пока отвар остынет, Богда, приободряя себя тем, что нельзя выкидывать 10 фунтов на ветер, Поднял чашу правой рукой, закрыл глаза и за несколько глотков осушил емкость. Мерзкий вкус с легкими металлическими нотками крови заполнил рот, едва не вызвав рвотный рефлекс. В ту ночь он словно отравился и шесть раз бегал в туалет. Когда багровая луна должна была исчезнуть, ему, наконец, удалось задремать. Молодой человек не знал, сколько проспал, но проснулся от кошмара, где его отчитывал начальник. «Фух, просто сон. Хорошо, что я взял три дня от своего ежегодного отпуска, так что бежать на работу не нужно». Богдар расслабленно выдохнул, внезапно осознав, что находится в довольно хорошем расположении духа, хотя последние несколько месяцев чувствовал себя либо плохо, либо ужасно. Он подсознательно протянул руку и надавил на правую сторону живота. Место, в которое раньше при нажатии будто втыкали раскаленную углу, перестало болеть. «Неужели зелье сработало?» — пробормотал Богда, переживая целый калейдоскоп чувств. Удивление и недоверие, восхищение и озадаченность. Он слез с кровати, сделал пару наклонов и понял, что его тело снова здорово. Молодой человек долго размышлял, а затем заговорил вслух. «Нужно выпить отвар еще два раза, как велел тот торговец, а потом схожу на повторный прием к хирургу» но тот торговец вроде не говорил, сколько раз в день можно принимать лекарства, хотя он мне все еще кажется жуликом. В части офиса для штатных сотрудников черного терновника Клейну предоставили уединенную комнату, как он просил ранее. Находясь там, Маретти взял нож и включил духовное зрение. Сосредоточившись, начал вырезать заклинания и символы на паре серебряных подвесок, думая, Тут заклинание на Гермесе, дающие защиту от несчастий. Тут два символа, принадлежащих богине вечной ночи, императрице бедствий и ужаса. Еще добавлю семерку, ее число, и пару символов. Гравировки следовало делать на обеих сторонах амулета — Расположение символов, сами заклинания и символы, которыми они написаны, все это относится к области продвинутого мистицизма, поэтому обычные люди допускают большое количество ошибок. Сейчас справа от валялось много изрезанных пустышек, только хорошенько набив руку и убедившись, что хорошо овладел необходимыми навыками, он осмелился приступить к изготовлению амулетов брату и сестре. Его духовная сила потустороннего заструилась из кончика лезвия, вычарчивая на поверхности цифру 7. Клейн уже нанес заклинание и символы на одну сторону серебряного украшения, и теперь оставалась финальная часть. Когда лезвие сделало последнее движение по металлу, и все знаки слились в единую нить, пронизанную силой, Мретти вдруг почувствовал, как комната наполнилась странной, величественной, даже ужасающей энергией. Вскоре она ушла, и заклинания с обеих сторон медальона наконец собрались воедино и казались завершенными. Клейн видел это духовным зрением. Письмена излучали безмятежную и успокаивающую тьму. Он опустил нож и провел пальцем по поверхности амулета, выглядящего как окружность с вертикальной линией по центру. Клейн чувствовал, как украшение излучает мягкую прохладу. Готово! радостно воскликнул он, убирая оба амулета в нагрудный карман рубашки. Артефакт, изготовленный потусторонним, определенно обладают более сильным эффектом, позволяющим владельцу до определенной степени избегать большинства опасностей. Но, конечно, такая защита не абсолютна, и если не использовать ритуальную магию высшего уровня, заряжая амулет, то максимальный срок его службы – один год. Сейчас Клейн понимал, что такой ритуал ему не под силу, поскольку для него требовалось очень умело обращаться с силой потустороннего. «Ближе к делу снова заряжу их тем же способом», — задумчиво кивнул сам себе Моретте и начал убирать со стола. Он пока не сделал себе подобной защиты, поскольку для него ее полезность была весьма ограничена. Так что сперва он хотел еще лучше овладеть заклинаниями, совместить это с ритуальной магией и создать несколько амулетов, которые могли бы активировать защитные заклинания по особому звуку. Закончив работу, Клейн вышел из офиса и направился сдать подпорченный в ходе попыток материал, когда увидел приближающегося Дана, одетого в чёрный плащ. темно серые глаза капитана заблестели, уголки рта приподнялись в улыбке. «Клейн, святой храм, одобрил заявку». Теперь ты официальный член нашего отряда. Правда? Потрясающе. Маретти не совсем понимал, как лучше выразить чувство. Дан улыбнулся и кивнул. Ты можешь пойти и уже получить плату за эту неделю. Три фунта. Со следующей недели она увеличится до четырех с половиной. И так до тех пор, пока аванс не будет выплачен. Кстати, я упоминал обряд ночных наблюдателей. Каждый штатский сотрудник должен выполнить одиночное задание, и только тогда он получит признание коллег. Учитывая твои предыдущие заслуги, думаю, что тебе можно поручить и что-то обычное. И тогда я официально представлю тебя всем ночным наблюдателям в городе Тенген. Клейн без колебаний ответил. Так точно. Три фунта сейчас плюс семь фунтов компенсации. Этого вполне достаточно, чтобы обзавестись еще одним костюмом. И даже останется немного. Хм, только непонятно, когда же я получу задание? Клейн так и ждал до воскресенья, когда состоялся ужин в честь дня рождения Селены. Переодевшись в официальный наряд и почистив щеткой и носовым платком свой шелковый цилиндр, Клейн посмотрел в зеркало и с чувством глубокого удовлетворения спустился на первый этаж. Мелисса в это время вовсю разглядывала наряд Бенсона. «Что не так?» Старший брат крутил в руке трость, теряя уверенность в себе под пытливым взглядом сестры. Осмотрев себя, он убедился, что одет достаточно прилично. Мелисса отвернулась и с серьезным видом сказала «Бенсон». «Это очень старый костюм. На ужине будет много молодых леди, и я считаю, что твой костюм — это неуважение по отношению к ним». У Клейна было много вопросов, но, услышав слова Мелиссы, он мгновенно пришел в себя и, усмехнувшись, сказал, «У нас примерно одинаковое телосложение. Брат может надеть мой второй костюм». Он уже рассказал им, что купил новый официальный комплект за счет Терновника, поскольку свой порвал во время работы. Но новости о повышении зарплаты скрыл, боясь напугать Мелиссу и Бенсона. Клейн планировал подождать полгода, прежде чем поделиться этим. «В этом же нет необходимости», — Бенсон непонимающе смотрел на младших брата и сестру. «Есть, еще какая!» — Клейн толкнул Бенсона плечом в сторону лестницы. «Костюм на вешалке». Проследив, как тот с недоумением на лице поднялся наверх, он повернулся к сестре и улыбнулся. Ты надеешься, что Бенсон сможет найти возможность на ужине Селены завязать приятное знакомство с какой-нибудь очаровательной мисс? В последнее время он читал много газет и журналов и знал, что приемы для аристократии и среднего класса часто становились местом, где завязывались романтические отношения. Мелисса серьезно кивнула. «Да, Бенсон уже и так много возможностей упустил из-за нас». Сестренка, сейчас ты очень напоминаешь мне мать». Клейн посмотрел на Мелису и покачал головой, а затем рассмеялся.